Глава 9. Этот холодный сладкий аромат белоснежных цветов преследовал везде. От него невозможно было спрятаться ни в комнате, за закрытыми дверями и окнами, ни на холме, со всех сторон продуваемым ветрами. Он проникал в глубины темниц, где узники годами не видели солнечного света, ослепнув и позабыв, что такое жизнь. Аромат можно было ощутить и в маленькой коморке под крышей высочайшей башни, которую заперли много лет назад и с тех пор ни разу не отпирали. Он господствовал над всем этим миром, который принадлежал ему и только ему. Запах разложения и смерти также покорился ароматом, аромат у белоснежных цветов, что были олицетворением самой жизни. Кухня, манившая свежим хлебом и аппетитно скворчащим на огне мясом, это отступило перед ним. Почему этот аромат был так всесилен? Почему все, что казалось чужеродным на его фоне, отступало прочь? Вопрос, на который так трудно было найти ответ. Да и существовал ли на самом деле ответ? Лия сидела в библиотеке у раскрытых окон. Странно, еще совсем недавно в ее головке крутились тысячи вопросов, а теперь она не может даже вернуть свое внимание книге» так и лежащий на коленях корешком вверх. И если страницы замнутся, господин Брейнем будет очень недоволен. Но ничего не поделать. Нет желания продолжать чтение, как нет его, чтобы подняться и заняться чем-то другим. Кайрон, как всегда, появился словно из ниоткуда и присел на соседнее кресло. Сейчас он выглядел уже лучше, чем утром. «Читаешь?» — слабо улыбнулся он. Его голос дрогнул, почти незаметно, но девушка повернула голову в его сторону. «Читаю». Рен отвел глаза, словно собираясь с духом. «То, что я сказал ночью, неважно», — перебила его Лия. «Слушать извинения и оправдания ей не хотелось. Важно! Просто выслушай меня! Я сказал правду. Для меня сейчас нет никого дороже тебя. Может, это и звучит как-то не так, неправильно, но если бы я мог, если бы...» «Было нужно отдать за тебя жизнь, я бы не раздумывал ни единого мгновения. Когда ты рядом, я постоянно надеюсь, начинаю верить, что у нас с тобой может быть будущее. Знаю, что это невозможно, но мечтаю, и ты своими словами лишь укрепляешь эти пустые надежды. Помолчи, я должен сказать, я не тот, кем ты меня считаешь. Я ужасен настолько, что от меня когда-то отвернулись все родные. Я никому не был нужен и никогда не испытывал привязанностей». Это лишь мешало. Но сейчас я смотрю на тебя и понимаю, что не хочу вызывать в тебе отвращение и не хочу видеть эту боль в твоих глазах. Лия, я сделаю все, чтобы ты узнала правду. Пока что не знаю как, но я найду способ. Они все правы. Здесь от меня ничто не удержать в тайне. Так уж ничего, пробурчала девушка, переворачивая книгу. Ничего? «Я знаю, что того Люмина выпустила ты». Лев вздрогнула и вскинула на него глаза. Сердце застучало быстрее, когда она осознала, что все это время Рен легко мог выдать ее, но не сделал этого. «Поверь, когда я понял, что это ты лечишь заключенного, я даже обрадовался. А после того, как наложила иллюзию, сделал все, чтобы он незамеченным прошел к воротам. Сейчас ты этого не поймешь, но когда-нибудь я просто не мог добавить тебе лишних страданий. А ты обязательно страдала бы». «После?» «После чего?» — не дождавшись продолжения, спросила девушка. «Всего?» «После всего этого?» Мужчина, хоть и выглядел вполне здоровым и даже отдохнувшим, все равно казался слишком старым, измученным для своих лет, словно нес неподъемную ношу в душе. «Да такую!» которая ни с кем не поделишься, великую, опасную и невообразимо тяжелую. Хотелось подойти, обнять его, одинокого в своих страданиях, но она не осмеливалась. Рен просил не давать ему надежду, забыть о нем. Но как это сделать, когда собственное сердце рвется от боли? «Мне передали записку», — произнесла Лия, желая сменить тему. «Какую записку?» — нахмурился Кайрен. «Сначала я подумала, что это от Вирхарда, испугалась, хотела отнести тебе или папе, но потом меня словно что-то остановило». «Покажи!» Она достала смятый листочек из складок платья, где был спрятан потайной карман, и опять на девушку нахлынуло это странное чувство, словно клочок бумаги был необычайно важен, даже отдавать его не хотелось. «Знай, я рядом, и скоро приду за тобой», — прочитал Кайрон. «Это точно не Вирхард. Он не стал бы предупреждать. Кто передал тебе записку?» «Я ее нашла. Выдавать Кияру ей не хотелось. Вряд ли девочка осознавала, что ей может грозить за вполне невинное действие. Ты же сказала, что ее передали!» — вздернул бровь Кайрен. — Выразилась неправильно, — фыркнула лия Я ее утром нашла, когда из кухни вернулась. Записка лежала на полу у дверей. — Ладно. Кайрен встал, но прежде чем уйти, улыбнулся девушке. — Я вижу, ты уже забыла, что я знаю практически все, что происходит во дворце. лия открыла рот. — Точно, какая же она глупая. Он только что сказал, что ему известно все, и она тут же врет. Молодец. — Я знаю, знаю. Хочешь, как лучше. Не виню тебя за это. Внезапно Рен изменился в лице. — «Иди в свою комнату и не покидай ее». «Что случилось?» — встревожилась девушка. «На дворец напали». «Что?» — она вскочила, уронив книгу с колен на пол. «Не волнуйся. Их задержали на внешней границе. Я должен идти. Отправляйся в комнату. Хотя...» Он словно задумался на миг. «Я послал за охраной для тебя. Не оставайся одна на всякий случай». «Рен...» Лия шагнула к нему, но замерла, не решаясь на большее. Он и сам обнял ее. Прижал и тут же отпустил. «Иди в комнату». И покинул библиотеку. Дверь за ним только успела закрыться, как открылась снова, явив двух стражников. «Принцесса», — поклонился один из них, — «мы должны сопроводить вас». «Да, конечно». Она шла за ними, не зная, о чем думать. О записке, которая оказалась очень важной. Или о том, что у внешней границы сейчас идет бой. Что из этого могло подождать?» записка. Кем бы ни был автор, хотел он причинить ей вред или нет, это все равно был пустяк по сравнению с тем, что светлые осмелились напасть на ее дом. В коридорах было пустынно. Неужели все сейчас прятались по своим комнатам, словно испуганные зверьки? Да, скорее всего, так оно и было. А вот долг принцессы поддерживать дух ее народа. Но как это сделать, когда она сама, словно маленькая девочка, спешит укрыться от опасности? Лия замерла. В портретной галерее еще одну из десятка таких же, через которую они держали путь был портрет ее матери, совсем не такой, как в других местах, как те, что она видела раньше. Этот призывал ее к действию, разгонял застывшую от страха кровь в венах. Она должна выйти и сразиться, пусть не как воин, но как будущая королева, словом, чтобы все знали, что у темных территорий, у Дарана есть будущее. «Вы знаете, где сейчас его величество?» — спросила она у стражника, который стоял рядом, терпеливо ожидая, когда принцесса соизволит оторваться от созерцания портрета. Он у внешней границы, карди генерирует действия отрядов вашего высочества, почтительно ответил тот. Отца нет. Кайрен, скорее всего, уже рядом с ним что же делать? Нужно попасть в кабинет, вызвать управляющего и подготовить торжественную встречу героев. В том, что они одержат победу, Лия не сомневалась. Они же темные, значит, намного сильнее и умнее тех, от кого в свое время отвернулись боги. Мне нужно в кабинет его величества. Проводите. Стражники едва заметно переглянулись. Им не хотелось нарушать приказ лорда Кайрена, за это можно было пострадать. Но и ответить отказом принцессе они не могли. Впрочем, у лорда-то здесь не было, зато ожидающее действие леди была. «Следуйте за мной, Ваше Высочество». Лия прекрасно знала, где кабинет отца, но не могла же она одна идти туда. Поэтому приходилось изображать надменную госпожу, величественно вышагивая за стражником. У дверей она отпустила их легким кивком головы. Внутрь им заходить было незачем. Но они не ушли, встав по обе стороны, собираясь хотя бы таким образом выполнять полученный приказ. В кабинете царил идеальный порядок. «Неужели отец все-таки разрешил горничной сюда войти?» Обойдя стол, Лея уселась в кресло, неожиданно утонув в его мягкости. Вокруг все было таким знакомым, родным, но в то же время появилось чувство, что она здесь лишняя. Рука потянулась к шнурку, чтобы вызвать Буэрима, но замерла. Стоит ли ей проявлять такую самостоятельность? За все это время отец ни разу не просил ее сделать что-нибудь, что могло бы подчеркнуть ее статус. Может быть, он не хотел этого? лия вздохнула. Совсем она запуталась. Ей начинало казаться, что вокруг нее одни недомолвки и обманы» но разобраться, что есть что, она пока не могла. Магия. Раньше и всегда становилось легче, когда она занималась. Вот и решение. Она подождет отца, немного позанимается, а уже потом обсудит с ним все, что хотела. Улыбнувшись своим мыслям, позабыв на время о терзавших ее страхах и сомнениях, Лея поудобнее устроилась в кресле. Хорошо знакомое движение для определения жил. Да, сейчас день, и вряд ли она увидит поблизости ночные. Но разве это ее когда-нибудь устанавливало? Тем более свой собственный резерв полон. Она зажмурилась, с огромным трудом удержав испуганный возглас. Не сделай она этого, стражники, стоявшие за дверями, всполошились бы. А между тем вокруг нее творилось нечто невообразимое. Сотни ночных жил, которым неоткуда было здесь взяться, в разгар дня свивались в причудливые узоры, опутывали пространство настолько густой сетью, что если бы они были материальными, девушка не смогла бы протиснуться между ними. Но там, где жилы расходились в стороны, она видела то, чего никак не могла видеть. То, что поразило ее еще несколько дней назад, в день несостоявшегося похищения. Солнечным светом, мерцая столь ярко, что хотелось зажмуриться, сияли дневные жилы, нити небесного светила, которые она, темный маг, просто не могла видеть. Да что же творится в долине роз, если здесь появилось столько жил? И они тянулись к ней, пытаясь прорваться сквозь черные заросли. Но как? Вспышки яркие, но тонущие в чернильной тьме родных для нее жил. Откуда они здесь появились? Их невозможно призвать. Они созданы даже не богами, а самой природой. На них нельзя повлиять. Маги пользуются жилами, но при этом являются лишь инструментом, способом для великой силы вырваться на свободу. На замок напали. Могли ли жилы взбеситься из-за этого? Если да, то кто обладает такой силой, чтобы заставить их пойти в разнос? Лия поднялась. Появилось непреодолимое желание дотронуться до какой-нибудь из жил, которые словно протягивали к ней нити руки, молили, рассказывали о своей судьбе. Вот только девушка их не понимала коснись Мир вокруг! Больше похоже на кружево, сплетенное из тягучего меда, мягкого, светящегося и угля, твердого, неприступного, резкого в своих линиях и непроницаемо черного!» — так и звал к себе. Девушка протянула руку, но жилы расступились перед ней, открывая дорогу к окну. Она подошла, но не увидела ничего интересного. «Ваше Величество!» — слишком громко произнес один из стражников за дверью. Вздрогнув, Лия испуганно огляделась. «Отец здесь? Ну почему?» Вдруг стало неуютно от того, что он увидит ее здесь. Качнулась штора на окне, потревоженная легким порывом ветра. Девушка юркнула за нее, затаила дыхание. Лучше ему не знать, что она пыталась быть королевой. Еще рано». «Свободны!» Аренд прошел в кабинет, с шумом захлопнув за собой дверь. Лия вздрогнула. Король был взбешён это точно. Зол! А попадаться под горячую руку ей не хотелось. Никогда раньше папа не высказывал недовольство дочерью, не повышал даже голос. Но сейчас девушка чувствовала, что его настроение далеко от идеального, а она может оказаться крайней. Значит, Лия будет прятаться, надеюсь что он не задержится в кабинете надолго. Почти сразу в дверь постучали. «Войдите!» — раздраженно бросил король, усаживаясь в кресло. «Ваше Величество!» — голос был девушки незнаком. «Что надо, Инхаст? У меня нет времени!» «Ваше Величество! Нападающих отбросили!» «Я знаю! Я сам только что вернулся!» «Да, Ваше Величество! Конечно, Ваше Величество! Но они успели прорваться в долину!» «Точно могу сказать, что, по крайней мере, один из светлых сейчас находится на наших территориях, и мы не знаем где». «То есть как?» — король вскочил, кресло упало, чуть не задев стоявшую в опасной близости девушку. Пока все отражали нападение у распадка Луасы, трое светлых воспользовались практически полным отсутствием охраны на перевале вечно цветов. Там был обычный пост — три драука. Светлые застали их врасплох, двоих ранили, одного оглушили, но никого не убили». Значит, теперь три светлых твари бегают по моим землям. Один из них сразу же вернулся, но двоих никто не видел. «Вон! ваши вели! Я сказал вон!» Раздался громкий топот, принесший дурные новости, стремился как можно быстрее покинуть кабинет короля. Какое-то время ничего не происходило, Илья осмелилась выглянуть из своего убежища. Отец стоял в центре комнаты, раскинув руки в стороны. Его ладони слабо мерцали, совсем как у слабых магов, которые не могут справиться со своими силами. Но так быть не может. Король Аранд — один из величайших и сильных магов. Девушка вздохнула и повторила движение, чтобы снова увидеть жилы. И замерла, потому что что то, что творилось вокруг, было еще страшнее, чем увиденное в первый раз. Ночные жилы концентрировались теперь вокруг короля, но не просто так. И не он призывал их, наоборот. Его ладони рождали темную магию, выплескивая нити, которые взлетали вверх, проходили насквозь через потолок, а потом уже медленно спускались вниз, свиваясь в кокон, опутывающие Аранда. Солнечных жил в кабинете больше не было. Исчезли? Погибли? Почему-то они казались девушке живыми существами, а не просто источниками магии, ведь не зря же они помогли ей в том подземелье спасти Люмина, подсказав, кто есть кто. Король тем временем открыл глаза, и Илия вернулась на место, чтобы он не смог ее заметить, но вряд ли он видел свою дочь. Его глаза были черными, словно глубокие бездонные колодцы, а в них плескалась сама тьма. Они пугали девушку. Его отец самый сильный из живущих в долине мирового древа темных магов. Он не всесилен, но только потому, что сам не хочет этого. Так и Аранд всегда говорил ей. Он не врал? Лия крепко зажмурилась, вознося молитвы темному богу, чтобы все закончилось побыстрее и, охвативший ее страх, не затянулся надолго. «Это невозможно!» Голос отца прозвучал глухо, словно он был не рядом, а очень далеко. Лия сжалась. Злость, прозвучавшая в этом низком рокоте, мало похожим на голос, испугала ее еще больше, хотя она и не думала, что такое возможно. «Ты помогаешь им, да? Прячешь от меня? Значит, ты жива. Тогда приди, вернись ко мне!» Он кричал с неистовой яростью и болью, невероятным желанием, чтобы его услышали. Жилы вокруг волновались, переплетаясь друг с другом, дергаясь, будто стремились вырваться из ограниченного пространства королевского кабинета. Но Арандт не отпускал их, притягивая все ближе, запутывая в тугой клубок ночного мрака, пугающая величием картина магии во всем своем великолепии. Ваше Величество, когда в кабинете появился Кайрен, Лия не знала, но обрадовалась ему. «Рен?» Девушка снова отодвинула штору совсем чуть-чуть, только для того, чтобы увидеть отца. «Ты совсем потерял над собой контроль!» Мужчина покачал головой, и скользнув взглядом по тому месту, где стояла Лея. «Он же знает, что она там! Для него нет никаких секретов, от него не укроется ничего из того, что происходит во дворце. Как она могла опять это забыть?» «Рен, я не могу увидеть тех, кто проник в долину роз!» «Инхаст сказал, что здесь должен быть светлый, но я не вижу. Я чувствую, что это правда. Слышу его дыхание, но не могу определить местонахождение. Его прячут от меня. И знаешь, на такое не способен ни один из магов. По крайней мере, ни один из тех, кто жив». «Она?» Кайрен покачал головой. «Это невозможно. Ты сам видел ее тело. Ты хоронил ее». «Я знаю это!» Король ударил кулаком по столу с такой силой, что во все стороны полетели щепки. «Как никто другой знаю. Но мне от этого не легче, Рен». «Светлый не должен пробраться во дворец, и тем более нельзя допустить его встречи с Лией. Я не хочу этого, но придется провести ритуал снова. Она становится самостоятельной, все больше походит на мать». «Разве ты не хотел этого?» Кайрен подошел ближе к столу, рассматривая нанесенный ему ущерб. «Сколько раз ты говорил, что она напоминает тебе ее? Аранд, ошибки прошлого не изменить. Ее тебе уже не вернуть». «Но подумай, ты же губишь Лию. Возможно, чуть больше свободы, и вместо дочери у меня под боком будет хорошо осведомленный враг. Не думаю, что... Рен, тебе следует поменьше думать». Бросил король и, подхватив с дивана меч, направился к выходу. «У тебя это плохо получается!» На лице Драука не отразилось никаких эмоций. Он привык, что его оскорбляют? Или просто не обращал на слова своего короля никакого внимания, понимая, что тот расстроен? Лей стал жаль Кайрена. Каким бы доверием он ни пользовался, ну и Оранд принижал его. Как можно поступать так с тем, кто служит верой и правдой? «Я хочу размяться!» «Ты составишь мне компанию». Король не просил, он ставил перед фактом. «Как прикажете, ваше величество», — поклонился Рен. «Брось это шутовство! Если мои слова прозвучали оскорбительно, прости, но я никогда не лгал тебе». «Как скажете, Ваше Величество?» И все же Кайрена такое отношение задело. Девушка ждала, когда закроется дверь, а потом стала считать. На цифре 50 вылезла из своего укрытия. Как понимать слова отца о том, что она становится слишком самостоятельной? Ему это не нравится. Но как ей тогда стать хорошей королевой? ветерана или поздно ничего не случится. Король арент был сильным магом, очень сильным магом. Сколько лет он правил? Сколько веков? Он не собирался оставлять ей свой трон. Вот в чем дело. Она просто его... отдушина. Слабость, которую он когда-то проявил. А еще она напоминает ему о матери, которую он любил до безумия. Вот и весь секрет. Чем меньше Илья показывает характер, тем лучше. Она вышла из кабинета, а стражников уже не было. Идти к себе не хотелось. Читать? Нет, слишком много разных мыслей в голове. Сумбур и каша, с которой нужно что-то делать. Ваше высочество? На нее обеспокоенно смотрела Кияра. Девочка стояла в нише у статуи, словно пряталась там, и только сейчас вышла. «Я в порядке, Кияра, но хотела спросить». «Ты можешь рассказать, кто передал тебе записку?» Карие глаза наполнились испуганными слезами. «Ваше высочество, я не хотела ничего плохого. Правда. Я думала, что так будет лучше». Лия вздохнула. Вряд ли девочка осознает, что происходит. Но вот ее поведение заставляет переживать. А проблем у принцессы и так достаточно. Что же делать? Допытываться, пока не расскажет всю правду, наверное, придется поступить именно так, чтобы хоть на одну загадку в ее жизни стало меньше. А то последние дни в постоянном напряжении скоро превратятся в сумасшедшую я верю что ты не хотела сделать ничего дурного ли взяла ее под руку со стороны теперь она просто прогуливала со своей компаньонкой и направилась к галереи откуда открывается потрясающий вид на розовый сад да и поговорить можно спокойно но мне очень интересно кто же передал тебе послание яра всхлипнула огляделась и лишь удостоверившись что их никто не слышит тихо ответила это мой хороший друг записку писал не он но тот человек тоже очень хороший мой друг не причинит вам вреда он говорит что и вы, и ваше высочество, тоже его друг. Вы правда с ним друзья, только почему-то не помните этого. Не сердитесь на меня, я виновата, но за вас сильно беспокоятся. Даже меня сюда отправили, чтобы убедиться, что с вами все в порядке». «Отправили», — уточнила Лея. По коже пробежала легкая дрожь. Стало страшно. Кто-то считает ее своим другом. Может, без усилий заслать ей в услужение девочку, которая... Кто она? Лия в который раз обругала себя, что недостаточно занимается магией. Рен считал, что все нормально, идет своим чередом. Но теперь-то начала понимать, что не только придворные были против нее. Даже отцу была нужна всего лишь кукла. А магия могла бы помочь ей знать всю правду. Как жаль, что она не различает, когда ей лгут или говорят правду. Это помогло бы. Да, Ваше Высочество, после того, как меня... Как я покинула отчий дом, я жила в деревне. Обо мне заботились, я за это крайне благодарна. Но когда понадобились моя помощь, я даже раздумывать не стала. Девочка вся светилась от гордости. Ваше высочество, простой народ вас очень любит. Я правду говорю, ни капельки не вру. Все, с кем я разговаривала, готовы даже в войне участвовать, только бы вы были королевой. В какой войне? Они вышли на галерею, и Илья встала у высокого во всю стену окна, из которого открывался вид на озеро, сверкающее рябью в лучах солнца. Отражение неба, словно гигантский глаз в обрамлении белоснежных ресниц. Величественное зрелище, завораживающее. Девушка на миг замерла, в который раз удивившись, как само это место влияет на нее. Родное и чужое, прекрасное и опасное. Опасная? Ей желают смерти многие, в этом нет сомнений. Но как? Как узнать, что же правда в этом мире? Как ей разглядеть среди великолепных цветов отравленный шип, ждущий лишь ее прикосновения? Верить и знать. Два слова, что мучат ее. Она верит отцу, в его слова, в его любовь к ней. Но знает ли его? Война? Мелкие стычки, о которых Лия постоянно слышит. Регулярные учения, смотры, на которых пропадает король. Ложь? Еще одна ложь? Светлые наступают на темные территории, вашего высочество. Уже месяц, как они начали высаживаться по всей нашей стороне мирового древа. Маги воды пытались их остановить, но безуспешно. У корня идут самые ожесточенные бои. Хотя светлые не трогают тех, кто не поднимает против них оружие. Они благородны, щадят тех, кто сдался. В этом ли благородство? У нас война? переспросила Лея. — Да, ваше высочество, — с готовностью подтвердила Кияра. — Значит, все ложь. Уж не потому ли ее так спешно переправили сюда, где никто не скажет принцессе лишнего слова. Держать в неведении, чтобы она не беспокоилась, не волновалась. И чем так опасна ее самостоятельность? — Кияра, я хочу побыть одна, — тихо сказала Лея. «Конечно, ваше высочество», – чуть удивленно, немного обиженно ответила девочка. «Ей еще многому предстоит научиться, если она захочет удержаться среди тех, кто близок к тайнам властителей. Алия может лишь порадоваться, что, как бы там ни было, на самом деле она принцесса, и желания ее выполняются».